Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное задувание солнца». Документ 6. Хотя это звучит несколько гипотетически, но в результате потенциально превентивного нападения на империю Эрарбаков может образоваться сплошное облако дыма, размеры которого будут сопоставимы с величиной всего северного континента. Для изучения переноса, циркуляции и эволюции этого невероятного облака, а также его влияния на климат, были задействованы несколько больших вычислительных машин мозгового центра. В расчетах применялась иерархия численных моделей, начиная от одномерных и кончая четырехмерными гидродинамическими моделями глобальной циркуляции воздуха. Все расчеты неизбежно показывают, что существует возможность изменения погоды в огромном, гораздо более эрарбии, пространственном масштабе. Тем не менее, еще раз подчеркнем, что ряд физических процессов из-за ограниченности теперешних знаний описывается упрощенно и неточно. Однако большинство инициативной группы мозгового центра склонно считать их вероятными. Рассмотрим вариации выводов из этих моделей. Во-первых, при выбросах многих миллионов тонн дыма в высоту во время так называемого долговременного лета в айр когда оба основных звездных компонента системы большую часть суток освещают северное полушарие, За несколько дней средняя температура воздуха под слоем дыма понижается на 30, а то и 50 градусов, в зависимости от метеорологических условий местности, существовавших там перед ударом. В начальный период распространения дыма, в силу неоднородности загрязнения тропосферы и стратосферы, температура земной поверхности будет сильно меняться. В течение нескольких недель большая часть материка Эрарбия покроется слоем дыма. Это касается даже районов, которые то ли в результате нашей незаинтересованности, то ли вследствие сравнительно эффективной обороны эрбакских вооруженных сил совершенно не пострадают от атомных взрывов непосредственно. Поскольку дело будет происходить летом, нагрев парящего дыма излучением рыжей матери и пожирателя приведет к вознесению элементарного углерода в стратосферу. В таком случае ее нижний слой нагреется, автоматически повысится устойчивость атмосферы и практически полностью подавится вертикальное движение воздуха во всем нижележащем слое. Вследствие этого, время жизни дымного аэрозоля увеличится в несколько раз, и даже вполне вероятно десятков или даже тысячи раз. Последний вариант выглядит самым сказочным, однако в некоторых видах перекрестных расчетов он вновь и вновь повторяется. Если это подтвердится на практике, тогда парение дыма в стратосфере будет составлять несколько циклов. Выдержит ли растительность зиму такой длительности и такой суровости? Абсолютно неизвестно. По крайней мере, в пределах относительно исследованных геологических периодов Ничего похожего не наблюдалось. Кроме того, гипотетическая зима будет неизбежно сочетаться с повсеместной полярной ночью.